Солнце клонится к западу Ночь надвигается на Севилью Один за одним зажигаются огни Вот косяк света от балконного фонаря Вот лампадка перед статуей святого. Из дворов и садов С улицы переулков слышатся переборы бесчисленных гитар, щёлканье кастаньет, За окном притаившись красотка, внизу кабальера. Страстно звучит средидиение, Ритмы тягучий, скрученный и привычные слова о пролитых слезах, вздохах, обо всем, что следует за этим вплоть до смерти, От любви. Дона Беатриса. Дон Жуан. Ой, платок мой упал. Не печальтесь, я сейчас вам его верну. Что вы делаете? Целую ваш платок. А теперь накалываю на кончик шпаги и вот, держите. Благодарю вас. Вы что-то сказали, я не расслышала. Это вы слышите, как кричит мое сердце? И все то же твердит оно, все то же, что повторял я вам вчера и прежде с той самой минуты, когда увидел вас впервые во время мессы. Все мои мысли, все чувства только вокруг вас. Но... Я утратил сон, покой, не ем, не пью. Если вы не смилуетесь надо мной, я пропал. Погиб. Я все знаю. Молчите. Я пропал и погиб. Сюда идут. Бегите прочь. Это маркиз Делямото с музыкантами. О, а -а -а. праведное небо. Я никому не уступлю это место. Но он вас. А это мы сейчас увидим. Послушайте. Это место занято. вступайте дальше. Кто вы такой? Как смеете так со мной разговаривать? Убирайтесь прочь! Не за что. Скорее, вы уберетесь. А что вы здесь делаете? Луной любуюсь. А нельзя ли выбрать для этого другое место? Нельзя. ибо здесь свет ее падает на ту, в ком природа целиком исчерпала свое искусство. Да как ты смеешь, презренный? Убирайся прочь или защищайся, и увидим, так ли ты горазд на деле, как на слова Охотно, сеньор, но советую вам подумать, прежде чем скрестить со мной оружие. Довольно болтать! Музыканты, удираем, серенады не будет, сеньоры сами. Вот и всё. Получил несчастный. Сам желал. Беатриса, вы здесь? Слышите меня? Да, да, да, да. Теперь прощайте. Я скоро дам вам знать о себе. Прощайте, дон Жуан. О! Никнут столетние оливы Над распростёртым телом юного Далямота. Белый рассвет отражается в его незакрытых глазах. Это утро глядит на него. Донна Беатриса будет ждать Дон Жуана и верить будет, что она единственная любовь его жизни. Так он... Да, сеньор. Ты говоришь, юный Деля Да. Ты у порога дома своей невесты. Ох, несчастный я старик. Еще одна дуэль, еще одна смерть. И опять это дело рук моего сына. Куда мы катимся? Где былая слава Кастилии? Где Сид, который похищал честь у противника на поле брони? Мой сын похищает мужскую честь, отбивая женщин. Позор Синь, мне. Синьор мой, ваш сын прекрасен. Таким его сотворила природа. Но за ним кровавый след тащится и море слёз Но самое плохое, что старый Далямот этого так не оставит. Он будет мстить Жуану и успокоиться, пока его не убьют. И хотя славы роду моему сын не прибавил, это единственный мой ребенок. Далямота счастливее меня, у него еще есть сыновья. Придется снова идти королю. Думаешь, так он легко клонить старые колени, трясти старыми заслугами? Милости просите защиты, сеньор мой. Не отчаивайтесь, король любит вас. По вашим заслугам вы после короля выше всех. Да и разве может он забыть, что славный род Тенорио освободил Севилью от мавров? Король поможет вам, а дон Жуан еще может измениться. Нет, он не менялся. И славу свою по-прежнему стяжал в победах над женщинами. Это был какой-то порочный круг. все тот же, однообразный, еще одно покоренное юное существо, еще одно страдание, принесенное им. И казалось, чем легче сходило ему зло с рук, тем яростнее кидался он в новые похождения. Да, Тролли на этот раз положил в сердце своем сделать так, как просил его дон Диего простить дон Жуана. Только велено было ему на время убраться из Севильи, пускай все поутихнет.